Глава двенадцатая. Надо сказать, приглашение встретиться в кафе с коллегой из Рейкьявика не только удивило, но и обрадовало Андреаса. Он приехал в столицу в связи с расследованием смерти девушки, тело которой обнаружил в тот злосчастный день в летнем доме в Вестфердере, чего он только не повидал на своем веку, работая в полиции. Но эта ужасная история произвела на него... Особенно гнетущее впечатление и прочно врезалось в память. С Андреасом связался представитель столичной полиции по имени Ледур, который и проводил расследование. Ему было около 30 лет или чуть больше, и человеком он казался энергичным и амбициозным. Они договорились встретиться в кафе «Мокка», о котором Андреас знал лишь понаслышке. Андреас пришел пораньше и теперь сидел у окна, потягивая черный кофе. Был разгар рабочего дня в середине недели, поэтому других клиентов в кафе не оказалось. Вскоре в заведение вошел молодой человек, весь вид которого говорил о бескомпромиссности, характерной для любителей отдавать приказы. Роста он был не очень высокого, но обладал завидной мускулатурой. Он сразу направился к столику, за которым сидел Андреас. «Здравствуйте, вы, я так полагаю, Андреас?» сказал он, и издавил ладонь коллеги в стальном рукопожатии да здравствуйте вижу уже заказали себе кофе он отошел к барной стойке и почти сразу же вернулся со своей чашкой отлично что смогли приехать усаживаясь напротив сказал он компанейским тоном а как же иначе андрресс чувствовал себя несколько неловко кафе казалось ему довольно странным местом для рабочей встречи почему были дуру было просто не пригласить его в свой кабинет. Или полицейское управление реки Авика место слишком пафосное для провинциального сыщика. Андреас попытался отогнать от себя это предположение. Зачем искать подводные камни? Столичный коллега просто хотел, чтобы гость не чувствовал себя ни в своей тарелке. Не более того. «Дело, конечно, скверное», — продолжил Лидур. «Прямо скажем, ужасное». «Да, верно». И вы первым оказались на месте происшествия. Сцена наверняка была еще та. Ну, на своем веку я всякое повидал. Спасибо, что приехали в Рикявик. Понимаю, что мы отрываем вас от работы. Ничего страшного, — ответил Андреас. Но иначе никак. Кто лучше вас опишет все обстоятельства? Он немного помолчал. Бедная девушка. Андреас кивнул. Он не совсем понимал, к чему идет их разговор. «Как бы то ни было, тот, кто это сделал, теперь под арестом», — добавил Лидур. «Расследование прошло довольно гладко, и все улики указывают на него. Но вы ведь уже в курсе подробностей, не так ли?» «Да-да», — пробормотал Андрес, уткнувшись в чашку с кофе. «Такие дела нужно раскрывать в самые короткие сроки. Когда убивают молоденьких девушек, это нечто из ряда вон выходящее». «Убийство в Исландии — большая редкость, поэтому тянуть нельзя. Людям не терпится узнать о результатах». «Да, вы отлично сработали». «Нам повезло, что он забыл там свой свитер», — продолжил Лидур. «Свитер?» «Да, шерстяной свитер, что был обнаружен рядом с трупом». «Вам об этом разве не говорили?» «Мы вообще-то делали все, чтобы эта информация не присочилась в прессу». «Вот как?» «Нет, со мной никто не связывался». Он оставил на месте преступления свой свитер и уже признался, что вещь принадлежит именно ему. У нас также есть свидетели, которые незадолго до случившегося видели его в этом свитере в Рейкявике. Он наверняка был в летнем доме в те выходные, хотя и утверждает обратное. Вы разве не помните, что на полу лежал свитер? Нет, знаете ли, я оторопел при виде трупов в луже крови. Вряд ли я в тот момент мог заметить что-то еще. Зрелище скажу я вам. не из приятных да уж могу себе представить сказал лидур невозмутимо на свитере была кровь поэтому он основная улика было бы прекрасно если бы вы смогли вспомнить о нем раз уж вы оказались на месте происшествия первым наши криминалисты нашли свитер но хотелось бы чтобы не оставалось никаких сомнений в том что он был там в момент обнаружения трупа вы хотите чтобы я о нем вспомнил но я не помню «Конечно, понимаю. Но было бы неплохо, если бы вспомнили». «Неплохо? У нас, разумеется, есть и другие улики. На суде он как миленький сознается, но хочется, чтобы комар носа не подточил, понимаете?» «Вы не помните, был ли свитер у нее в руках или она лежала на нем?» «Но я же говорю, что не помню». «Свитер был у нее в руках, и это сильный аргумент в пользу того, что задержанный нами человек виновен». Вероятно, она пыталась оказать преступнику сопротивление или, может, намекнуть нам на то, кто он. Ну, я не знаю. Дыхание Андриеса участилось. Такое бывало с ним, когда на него оказывали давление. Наверняка еще и лишний вес сказывался. Он почувствовал, как по спине у него побежали струйки пота. Но я... Вас будут об этом спрашивать. Хорошо бы иметь по этому вопросу стопроцентную уверенность. «Но я даже не представляю, чем могу помочь». Несмотря на возраст и весь свой опыт, Андреас ощущал себя перед напористым коллегой из Рикьявика почти как кролик перед удавом. Лидур сделал глоток из чашки и после небольшой паузы сказал. «Отличный кофе здесь. Вы не находите?» Андреас кивнул. «Мы тут проводим расследование в отношении одного типа». Вдруг резко сменил тему Лидур. Он занимается нелегальным кредитованием. У вас в Вестфердере ничего такого нет?» У Андреса перехватило дыхание. Он почти не сомневался, к чему клонит Лидур, но в душе все же надеялся, что ошибается. С ответом найтись он не смог. «Это, конечно, уму непостижимо. Пройдоха дает кредиты под сто или даже двести процентов. Жаль тех, кто попадается на его крючок». Андрес молчал. стараясь ничем не выдавать своей реакции. Кто только не оказывается замешанным в такие дела. Он давал взаймы всяким темным личностям, но и добропорядочные граждане не гнушались пользоваться его услугами. Понятно, что иногда обстоятельства толкают людей на подобные аферы, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы их имена не фигурировали в расследовании, а особенно в прессе. Дело наверняка вызовет большой резонанс. «Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к тому, что мы обсуждаем», — проговорил, наконец, Андрес. «Ну, насколько я знаю, ваше имя тоже всплыло в связи с этими кредитными махинациями». Лидур сделал многозначительную паузу, а потом продолжил. «Вы не в курсе?» Андрес не ответил. «Я подумал, что вам, вероятно, вряд ли захочется, чтобы ваше имя склоняли на каждом углу». «Вы ведь взяли у него взаймы довольно большую сумму, верно?» «Нет, ничего неблаговидного в том, что у людей случаются финансовые затруднения», — пробормотал Андреас. «Ну да, наверное, вы правы», — Лидур поднялся из-за стола. «Вы подумайте об этом. Надеюсь, слухи еще не успели дойти до Весфердера, и, вероятно, ваша репутация никак не пострадает. Не могу знать». Однако надеюсь, что ваши свидетельские показания будут предельно ясными. Этот человек не должен выйти сухим из воды.